Часть вторая. Исцеляем себя. Глава 5 Исцеляющая сила изменений. Аффирмация. Наша готовность изменяться творит чудеса в нашей жизни. Исцеление – это путь к цельности. Есть множество областей нашей жизни, которые требуют исцеления. очень часто это тело, но еще чаще сердце нуждаются в лечении наши чувства и наши отношения с другими людьми, наше представления о самих себе и даже банковский счет. Я обнаружила, что большинство больных спидом, которые очень строго следовали медицинским предписаниям, излечивались плохо. Медицинское сообщество признаёт своё бессилие, поэтому экспериментирует с лекарствами, которые обладают множеством побочных эффектов и могут быть очень разрушительными для без того ослабленных тел. Из числа моих знакомых, больных СПИДом, те, кто выбрал альтернативные методы лечения, чувствуют себя намного лучше тех, кто следует медицинским предписаниям, позволяющим вводить в тело разного рода лекарственные яды. Эти альтернативные методы включают в себя Гомеопатию, акупунктуру, правильное питание, огромные дозы витаминов, фитотерапию, медитации, визуализации, посещение групп поддержки и поиск духовного пути, который дает ощущение спокойствия и душевного комфорта. Изменения Изменения происходят непрерывно. Каждый новый глоток воздуха отличен от предыдущего. Меняются времена года, и мы вместе с ними. И все же многие из нас боятся меняться. Мы хотим, чтобы мир изменился. Но сами цепляемся за отжившие свой век привычки. Все мы в процессе постоянного обновления и когда сопротивляемся этому то отказываемся принять в свою жизнь нечто очень ценное также как мы едим пищу перевариваем ее и избавляемся от отходов пищеварения так мы сталкиваемся с событиями переживаем их а затем оставляем в себе только то, что нам пригодится в будущем. После чего наступают черёд новой пищи и новым событиям. Если мы хотим измениться, то должны поменять свои мысли и представления, потому что как только они изменятся, станет другой и наша жизнь у всех нас есть какие-то области жизни где все идет благополучно значит система наших представлений о жизни и ее ценностях в этих областях позитивно нет необходимости выбрасывать то что работает и Мы должны найти те сферы бытия, где чувствуем себя неуютно. Просто измените то, что не работает, или что может работать лучше. Мы не обязаны знать точно, как мы должны меняться. Достаточно просто захотеть сказать себе нечто вроде Это мне не помогает. Я хочу измениться и готов сделать всё, что для этого потребуется. Или «Я сейчас поворачиваю своё сознание с болезни на здоровье, с горечи на спокойствие, с ненависти на прощение». «Вы одни знаете». В каких изменениях нуждаетесь? Скажите об этом в своих аффирмациях. Сила. Мы – могущественные существа. Мы можем этого не понимать, потому что слишком часто отдаём контроль над нашей силой другим. И все же стоит не забывать, что мы – единственные мыслители в нашем разуме. Не важно, что другие говорят нам. Мы сами решаем, принять что-то или отвергнуть. Наша сила заключена в наших мыслях, потому что именно они – обладают созидательной энергией. Мы теряем свою силу через чувство вины, когда не в состоянии сказать «нет» или пытаясь угодить остальным, чтобы нас больше любили. Возможно, мы живем по шаблонам наших родителей, любовников или супругов, наших врачей, друзей, нанимателей или церкви. Это еще один способ сказать «я недостаточно хорош», который порождает ненависть к себе и отрицание себя.